Глава шестнадцатая. Совсем юная ногиня, по меркам своего народа и вовсе едва вылупившаяся, стремительно ползла вперед, огибая большие камни и деревья незнакомого леса. Иногда помогала руками гибкому телу, иногда стремительным броском преодолевая небольшие расстояния, а порой замирала совершенно без движения, прислушиваясь к звукам леса и ища чужды этому царству звуки погони. После таких остановок, словно стараясь нагнать время, девушка устремлялась вперед со всей скоростью, на которую только была способна. Очередной змеиный прыжок закончился тем, что девушка врезалась во что-то живое. Испугавшись, ноги не зашипела, демонстрируя сверкающие от выступившего яда клыки. Вторая причина столкновения, напуганная не меньше ноги, не, выставила вперед обычный зазапожный нож и схватилась за медальон на шее. «Горгона?» Чуть успокоившись, но еще настороженно спросила Нагиня. «Наг?» Тем же тоном ответила девушка. «Нет, я Нагиня!» Выставила вперед открытые ладони рыжеволосая девушка. «Я тебя не трону, и ты меня не тронь!» «Ну, не я на тебя напрыгнула!» Недоверчиво хмыкнула черноволосая горгона. «Я случайно, тороплюсь, вот и не заметила!» Чуть сдвинулась к реке Нагиня. «Ну и торопись дальше, чего кольца рядом раскладываешь?» Настороженно прищурилась Гаргона. «А мне через реку нужно переправиться», – замялась Ногиня. «А, понятно, спиной Гаргоне оборачиваться боишься», – скривилась Гаргона. «Так мне тоже Нагине на слово верить не с руки». С того берега реки раздался треск, словно кто-то пробирался сквозь кустарник на берег. Почти сразу на том берегу показались две девушки, одна русоволосая, а вторая с голубыми волосами. Одетые обе были по-холодному». Да и заплеченные мешки и напоясные сумки подсказывали, что девушки оказались в лесу не случайно. Горгона мгновенно подскочила к Ногине и склонилась перед ней, как делали слуги. «Вот, госпожа, видите? Это и есть лягушачья икра. Посмотрели? Может, теперь и обратно к охране?» Достаточно громко, чтобы было слышно на том берегу, спросила она у растерявшейся ногини. «Чего это они?» Кивнула головой в сторону странной парочки Эрвина. «Так, может, выступать готовятся? Ярмарки же скоро начинаются!» Пожала плечами Миранда. «А может, просто голову ударенные? Это ж додуматься у лесной реки в синии и почти голышом, но блестяшками обвесились!» «Так, может, они из этих, жалостливых, что всех ходят, подкармливают? Только кто-то птичек, зверушек всяких, а эти вон комаров до да клещей!» «Или нет! Приманивают комаров, поют своей кровью, а потом собирают и держат в закрытой банке!» зажглись интересом глаза Эрвины. «Зачем?» — в один голос спросили и Миранда, и Гаргона с Нагиней. Наги невосприимчивы к комариным укусам и к болезням, что переносят некоторые из этой пищаще жужжащей братьи. А так комар пьет кровь, наполняется ею, кровь смешивается с ядом и с соками самого комара, отстаивается. И если ее потом обратно собрать и влить обратно в Нага... «Кстати, как вы это делаете?» Уселась Ирвина на берегу и уставилась на Ногиню. «Не знаю!» — сбрезкливый гримас и замахала головой рыжеволосая Ногиня. «Что, правда? Выжимаете комаров и в себя вливаете?» с сочувствием посмотрела на девушку Горгона, передернувшись. «Я такого не помню, но надеюсь, что нет! Фу!» Замотала головой Ногиня и возмущенно уставилась на Ирвину. «Ты с чего это вообще взяла? А как вы тогда выживаете на болотах?» «Влажность, жара, застойные воды, комары опять же», — перечислила Ирвина. «Да дались тебе эти комары!» — насупилась Нагиня. «В общем, вы как хотите, а мне надо переправиться на тот берег и отправиться в Академию. И то из вас, кто захочет меня схватить и вернуть домой, я официально сообщаю, что я из ядовитых». «Да тут слепых нет, а твою шевелюру издалека видать», — хмыкнула Миранда. В Драгонмире любой змеёный знает, что если наг беловолосый или русый, то только удавить и может. А вот если чернявый или рыжий, то держаться нужно подальше. У таких даже слюна порой ядовитая. А ты вон, грива чуть ли не краснотой отливает. «Подожди-ка, а ты в Академию?» Подскочила Гаргона. «А зачем тогда ты собралась на этот берег?» Добавила Миранда. «Насколько мы узнали, то спускаться надо по тому берегу». «Ага, прямо в лапы стражников последнего пограничного рубежа нагов». — скривилась Гаргона. «А вот с вашей стороны у реки будут два ответвления. Между ними как раз и начинается земля Василисков. Академия же в их столице прямо в королевском дворце. Даже если нагонят, то переступить границу земель Василисков не решатся. Король драконов, говорят, свои земли так не бережет, как бывшие территории королев Василисков», — добавила Нагиня. «А там главное хотя бы стражи Академии попасться, обратно уже не выцарапают», — согласилась с ней Гаргона. «Слышала?» — повернула сервина к Миранде. «Может, тогда и мы с привалом обождем? А то, может, наши временные истуканы уже не стоят тихо мирно злобными статуями, а вот-вот на след выйдут. Тем более, что мы почти открыто расспрашивали про Академию. Я вот о том же подумала». Приподняла бровь Миранда. «А с вами нам получается по пути, что ли? Ну, так может, вместе и пойдем? И тратить время на десяток обрядовых клятв и зароков, что подлость не замышляем?» С горечью усмехнулась Горгона. «Я Зеливар!» — открыто улыбнулась Сервина. «Мне чуйка любые клятвы заменяет, от вас бед я не чую, иначе бы давно перестраховалась». С этими словами она подняла руку, и ногиня с Горгоне увидели закрепленный на налокотнике странный какой-то узкий арбалет. «Думаешь, мы не заметили бы, когда ты попыталась бы спустить крючок?» — прищурилась Горгона. Не, он срабатывает на команду голосом. Здесь пусковой крючок это слово приказ, с гордостью объяснила Миранда. Моя работа, я Нариса, представилась ногиня, цепляясь за протянутую ей Ирвиной руку, чтобы легче было выйти на берег. Ирвина, Миранда, показала на подружку полос. А Ирахи, Рахили из рунного оплота, закончила знакомство Гаргона. Из горных мастеров? почти с восторгом спросила Ирвина. «Нет, нет, не надо твоих догадок, я еще после отжатых комаров не отошла!» Смеясь, остановила ее Горгона. То ли и правда пути оставалось совсем немного, то ли в хорошей компании дорога промчалась незаметнее, но уже к вечеру четыре девушки входили в ворота Академии Драгонмира. Впрочем, не они одни. Поток был очень разношерстным, и компания совершенно терялась среди тех, кто спешил под сень сводов Академии, ища знаний и защиты». Недолгая проверка на наличие способностей, заполнение документов и опрос прямо во дворе, и девушкам вручили четыре одинаковых ключа, предупредив, что их спальня в дальней башне, но так как мест там пять, то чтобы ждали еще одну соседку. «А не подскажете, как можно родню известить, чтобы не искали и не волновались?» – спросила Миранда. «Вон в углу перед самым садом высокая узкая башня. Вам туда, там почтовики». Отмахнулся от них проверяющий, уже встречающий следующего соискателя места в академии. Горгона и Нагиня оповещать свои семьи отказались, а вот Миранда и Ирвина отправили вестников бабушкам и гордяне. Ответы пришли уже вечером, когда девушки только приступили к осмотру своей спальни. Васина Гордеевна обещала уши внучке надрать самостоятельно, а вот домашних вкусностей прислать с первой оказией. Она напоминала внучке о ее обещании – Заодно и не скрывала надежды, что за семь-то лет -то в академии уж кто-нибудь да окажется поинтереснее внучкиных зелий. Заряна Всеславовна желала успехов, обещала поземена навестить, спрашивала, не передать ли чего из дома. А вот Гордяна вместо ответа явилась сама. Да так неудачно, что только что о чем-то поспорившись с двумя темноволосыми парнями, такой же черноволосый Наг буквально врезался в нее и злобно зашипел на помеху. Увидев перед собой черноволосого злого Нага, Гордяна сорвала с пояса один из пузырьков и швырнула в Нага. Тот разбился еще в полете, вылив на темно-зеленую в черноту чешую мутную жидкость, тут же зашипевшую пузырями. И без того раздраженный изоленький ректор изогнул хвост, чтобы лучше видеть нанесенное поражение. «Убери немедленно!» Повернул он голову к девушке. «Вот еще! Сами толкаете, шипите, скалитесь, пугаете, а я только испугалась!» «Обратитесь к местному лекарю или знахарю, он вылечит!» Отошла в сторонку от беды Гордяна. «А я так, племянницу навестить!» «Тетушка, значит!» Прищурился Нак зло еще и от того, что знахарь в академии сменился уже третий, а нового все не находилось, а зелье, облегчающее муки Линки, закончилось. «Тетушка!» Подтвердила Гордяна, отступая еще на шаг. «Полос!» Окинул ее взглядом Нак одним броском сокращая расстояние. «Зеливар? И что?» – причурилась Гордяна. «Поздравляю, ты теперь у нас местный знахарь. Лечи!» И перед растерявшейся девушкой бухнулся хвост с обожженной частью чешуи.